Глава 31. «Я был не настолько дальновиден, как мой руководитель. Более того, многое я просто не понимал. Начиная от внутренних порядков и заканчивая проблемами, в которые могут вылиться знания людей о носителях. Лидеры нашего города, точнее, лидеры скрытой дворянской составляющей нашего населения, приняли одно сложное решение — собрать среди нейтральных вод наемников. Группировок хватало, чтобы собрать очень большой боевой отряд, и в этот отряд требовались только лучшие, чтобы он гарантированно справился с задачей, тем более уровень её сложности был неизвестен. Но и это было не всё. Также лидеры аристократов из тай других городов и регионов, как я понял со слов Лаане, тоже пойдут в бой. Точнее, создадут свои карательные группы, ибо никто не знает, что нас ждёт в Сибири. «Да и никто ещё не может со стопроцентной уверенностью сказать, там ли они будут и там ли их основная база. Вполне возможно, это ложный след или даже заранее подготовленная дезинформация. Такое тоже нельзя было отрицать». «Тогда», — протянул я, понимая, что меня на это подпишут в любом случае, «если никто до конца не уверен, что центр общества где-то в Сибири, почему сейчас об этом говорят?» «Подготовка», — Эдвард Тойвович покачал головой в знак недовольства. Надеялся, что я додумаюсь сам. Даже если их там не будет, нам уже будут известны имена участников карательной операции. И сами участники будут понимать, на что они подписаны и что им делать. Подготовка к неприятным вещам и последствиям. Понимаешь? Понимаю, — коротко ответил я. Но не понимаю другого. Почему я? Я ещё не готов, как бы это грубо ни звучало. И кто ещё от нашей гильдии? Вопрос насчёт того, готов я или нет, Лааны попросту проигнорировал. А вот из наемников назвал лишь три имени — Светлану Мага и Марию и Аню, двух официанток, которые гонялись за мной по городскому парку вместе с Виктором. Недельные каникулы закончились так же быстро, как и начались. Для меня они стали чем-то переходным, ибо я только и делал всё это время, что тренировался поэтому прийти с утра пораньше в институт стало для меня глотком свежего воздуха. Ведь можно было не идти на тренировку, чему я был искренне рад. Не то чтобы я устал от лиц наёмников и костюма официанта, нет, я отвык за неделю от обычного социума, который никак не относился к моей работе. Первая пара пролетела за мгновение ока, нерадивая и нелюбимая философия показалась мне просто лёгким стрессом из-за того, что Возрикович только и делал, что спрашивал меня. Конечно, было небольшое желание задать ему косвенный вопрос про носителей симбионтов, ибо во время облавы в городе он и еще тройка преподавателей чудесным образом испарилась. Но это некрасивое желание я в себе очень быстро подавил, пусть и было весьма сложно не высказаться. Правда, только после того, как в аудиторию с опозданием, что было не про Аню, зашла она самая, ее бледноватое лицо и вялые движения вызывали у меня массу вопросов, которые я задавал до окончания пары. Но как бы странно это ни было, она просто устала. Поэтому основную часть разговора мы перенесли на обеденное время, а для этого нужно было ещё раз пережить философию. На втором занятии, на моё счастье, профессор особо не донимал меня. Более того, он в целом никого больше не спрашивал. А мы всем курсом полтора часа пялились на интерактивную доску, пытаясь понять разницу между греческими философами бронзового века. Если они вообще были там. Я, честно говоря, потерял нить повествования ещё на пятой минуте. Стоило звонку прозвенеть, как настроение изменилось. Сонливость и вялость как рукой сняло, а подруга детства ухватила меня за руку и потащила в буфет со словами «Сейчас всё без нас съедят». Кушала она в торопях. Жадно, я бы даже сказал, что в какой-то мере объяснила её вялость и бледность. Аня вместе со своей группой девиантов преследовала общество до границ области, и не городской, а федеральной. Общество людей, осведомлённых и носителях, передвигались не совсем привычным методом. Точнее, они сделали всё, чтобы быть незамеченными на федеральной трассе. На большой горсти внедорожников и вездеходов поехали по прямой через трассу. «Я и Альфа преследовали их короткими перебежками», — жаловалась мне Аня, найдя в лице меня благодарного слушателя. Вторая группа ехала по дорожному участку в небольшом фургончике, стараясь уловить радиочастоты их передатчиков. «Ради чего?» — искренне удивился я. Ну, покинули они наш город, да и тем более нашу область, здорово же, одной Мароккой меньше для города, но не для всех остальных, оборвала меня Аня. Понимаешь, в чём дело? Она уткнулась лицом в тарелку со стывшими макаронами и, не продолжая рассказа, запихнула в себя дополнительную порцию. А вот суть того, что она хотела сказать: подобная организованная группа очень опасна для любого из нас. Это я понимала без неё. Тем более, что её финансирует кто-то из правительства, и это минимум. И такие умники, которые сидят там, явно не оставят город без своих надсмотрщиков, пусть и не столь явных. Целью группы Ани было узнать, сколько их людей осталось в городе и место, куда они направляются. Я же, выслушав её, не проронил ни слова о возможном местонахождении базы. И Аня прекрасно понимала, что я знаю что-то, о чём ей не рассказываю, но и не особо настаивала. «Я так понимаю», — попытался перевести тему. «Если вы узнаете тех, кто остались в роли шпионов, вы же их не тронете?» «Нет», — кивнула Аня. «Одного-двух завербуем. А остальные? Ну что же, несчастные случаи, скорее всего. Но я к этому руку прикладывать не буду. Есть у босса спецы, которые этим будут заниматься. Да и сливать дезинформацию тоже можно». Её заявление не удивило меня. «Совсем». Закончили разговор тем, что Аня рассказала о последнем дне. В этот день группа людей выбралась из леса и уже по федеральной трассе пересекла область, где к группе прибавился ещё и автобус с жёлтыми номерами и без опознавательных знаков. К чему был этот автобус, оставалось только догадываться. Чем я и буду заниматься в ближайшее время на досуге. «А сейчас прогуляемся», — задорно предложила подруга. «Давно я мороженого не ела». «Дубак же на улице!» — воскликнул я. «С утра северный ветер!» «Меня никакая зараза не возьмёт!» — улыбнулась Аня и, схватив под нос, понесла его на ленту. «Впрочем, и тебя тоже!» Слежку мы почувствовали ещё на выходе из ворот охраны, пусть и весьма формальной, а сам преследователь привлёк к себе внимание своим видом. Много ли дураков будет ошиваться у двери института в солнечных очках при пасмурной погоде, с капюшоном и большим армейским рюкзаком за спиной. Проверить свои опасения мы решили самым простым способом. Аня ухватила меня за локоть, и мы намеренно меняли маршрут самыми разнообразными способами. Переходили дорогу в неположенных местах, пересекали улицы по кратчайшему пути через переходы, и всё это время как бы невзначай пытались рассмотреть преследователя. Посмотреть, идёт ли он за нами след в след, или нам показалось? Нет, не показалось. То, что преследовал он именно нас, мы были уверены на все 100% уже спустя 10 минут. Более того, когда игра изменилась, шпион повёл себя более чем странно. При выходе из переулка мы устремились в сторону торговых палаток, где можно было прикупить всякой всячины. Конечно, покупки не были нашей целью, но стоило нам раствориться в толпе, уйти за ближайшую палатку и начать высматривать в толпе преследователя, как тот засуетился. Он остановился в лицком потоке и то и дело снимал очки, словно ничего не видел, рассматривая каждого человека чуть ли не в лицо. Стоило нам выйти и почти вдвое сократить расстояние, как на глаза в ту же секунду опустились очки, а паренек, был ли это вообще парень? Так вот он бросился на утек. Если еще в самом начале этого приключения мы гадали, человек идет за нами след вслед или носитель, то сейчас не было сомнений, что за нами ходил носитель». Его скорость была быстрее, чем у обычного человека. И, собственно говоря, мы его так и не догнали. Не переходили на индивидуальные способности организма, чтобы не привлекать к себе внимание. «Быстрый», — доложила Аня, глядя в удаляющуюся по улице точку. «Кто-то из твоих?» «Откуда мне знать?» — огрызнулся я. «Может, это твои?» «Нет», — она отрицательно покачала головой, разворачиваясь обратно в сторону торговых магазинчиков в километре дальше по улице. Мне бы сообщили, что за тобой будет поставлен еще кто-то, кроме меня. Тогда я развел руками. В душе не знаю, кто это и зачем он за нами следил. На первый взгляд мутант, ибо скорость у него была точно выходящая за рамки человеческих возможностей. Но может и маг развивать такую скорость, типа мага ветра? Может, — согласилась со мной Аня. Встречала я магов с такой скоростью, неприятные противники сливаются с ветром во что-то целое, не достать, образно выражаясь. «Кстати», — оживился я, переступая через канализационный люк, «я так и не спросил тебя про твою смену оболочек». Судя по её потухшему взгляду, вопросы на эту тему она очень не любила. Но не спросить про магию я просто не мог. «Перенимая способности и внешность мутанта, ты мутируешь по его образу и, как я понял, можешь это подстраивать под себя». То же самое, пожалуй, и с дикими. А с магами? Я заулыбался, предвкушая ответ. Так же? Угу, сухо ответила Аня. Только после использования их силы, которые нужно еще и понять, а это очень сложно, потому что никто меня не учил, я ем в три раза больше, и одним и хором не ограничиваюсь. А говорила, что магии в тебе нет, все еще улыбался я. А где ты достаешь питание для симбионта? Караганди. Надулась девушка. «Ярослав, ты хоть и лучший друг и самый близкий мне человек, но с чего ты взял, что я буду рассказывать тебе всю подноготную своего мира? Ты же даже не в моей группе, и уж тем более не работаешь со мной в паре». Это звучало как вызов, точнее, как явное приглашение. Но его я проигнорировал и вернулся мыслями к преследователю. Первоначально я решил, что паренек, если это был парень в этом странном прикидении по погоде, работает на организацию людей. Но понимая, насколько он нелепо выглядит, я сомневался в своих догадках. Тем более, что эта организация была в разы умнее типичного служащего какой-нибудь среднестатистической фирмы и уж точно не позволила бы себе выделяться. Но по факту он был носителем непонятного типа и непонятно, что ему вообще нужно было от нас или даже от кого конкретно. Я больше склонялся, что это кто-то из компании Ани, и, пожалуй, на этом и остановился. До торговых палаток добрались через пару минут, двигаясь чуть в ускоренном режиме, а наградой было огромное ведро с моим любимым крем-брюле, а не же довольствовалось рожками с клубничным мороженым. Так что погоня хоть и шла не совсем удачно, и мы очень быстро поменялись ролями, но награда была достойной. Я впервые за всё это время понял одну немаловажную вещь — мне не холодно. На улице вовсю задувал ледяной ветер, а я, будто какой-то сверхчеловек из мультсериала, шёл по улице в кофте на распашку, при этом спокойно поедая мороженое из детского ведёрка. Прохожие пялились на меня с изумлёнными лицами, а Аня, которая была одета более легкомысленно, чем я, закидывала в желудок один рожок за другим. Мы даже почти не разговаривали. Так, думали о своём, проводя время в скромной компании. «Знаешь что, Ярослав?» — первая заговорила Аня спустя 15 минут тишины. «Нам нужно быть честными друг с другом». Заявление такого рода не было для меня чем-то неожиданным. Она старалась переманить меня на свою сторону, но нет, мне пока что это не было нужно. Тем более, что наёмники были первыми, кто принял меня в свой стан, и теми, кто занимается моим развитием. «Нужно», — поддакнул я, — «но не сейчас. Всё-таки мы в разных организациях и может получиться в лучшем случае неловко, а в худшем — «Поняла», — протянула она, резким движением засунув мне мороженое прямо в нос. А дальше, с какой-то детской улыбкой на лице, побежала от меня в надежде, что я буду ее догонять. «Прости, Аня, детство закончилось». Конец второй книги.